Глава 8 Александрит проснулся от ощущения, что в комнате кто-то появился. Последнего просто быть не могло. Малыш оборотень Фаркас, привыкнув к сообществу теплой норы, еще зимой переехал к Вильме в ее ясли сад, а его приемный отец Вилмор сегодня ночью дежурит укос в сарайчике, в ожидании окота одной из них. Поэтому он и перебрался сегодня в теплую нору, чтобы быть ближе к младшему брату. Он знал, что в комнате должно быть пусто, но глаза открыл. Два маленьких привидения тихо стояли возле его кровати. Занавески на окне и смутная темнота не давали разглядеть неизвестных сразу, но когда глаза привыкли, он понял, что время где-то близко к рассвету и что привидение уж точно не привидение. «Лекс», — прошептала одну из них, — «вставай, у нас к тебе дело. Мы подождем тебя в гостиной», — добавила второе. Привидение, взявшись за руки, быстро утопали из его комнаты. Приподнявшись на локте, парень-вампир услышал, как скрипнула и тихонько стукнула дверь. Шагов по коридору он уже не расслышал. Пришлось встать и быстро одеться. Спустившись вниз, он увидел серьезных до насупленности Берила и Ирму. Оба сидели в одном кресле, болтая ногами, одетые с курточками на коленях. Он сел напротив, с грустью думая, что лучше сон всегда бывает перед рассветом, а его разбудили ни свет, ни заря. «Что случилось?» «Лекс», — терпеливо сказал Берил, словно разговаривая с маленьким дурачком. «Селена потерялась. Надо поехать в город и найти ее». С маленькими александрид разговаривать не умел. Детство Берила прошло мимо него, занятого личными проблемами из-за проклятого шрама, изуродовавшего лицо. А потом началась война. Но он слышал, что с маленькими нужно быть как можно убедительней и говорить прямо. «Селена не потерялась», — спокойно сказал он. «Она три дня назад уехала в город по делам, и завтра-послезавтра надо ждать ее возвращения. Уехала не одна, а с братством и мужчинами. Так что возвращайтесь в свою комнату и спите, пока вас не разбудит Вильма». «Лекс!» — снова очень терпеливо сказал младший брат. «Селена дала мне кровь, когда меня ранили. Я не скучаю по ней. Я чувствую, что она потерялась. А еще она ничего не помнит и не знает, куда идти». Вот это уже было серьезней. Современные вампиры редко получают кровь живого человека, разве что тогда, когда вампир ранен, и травма требует немедленного исцеления. Сам на себе Александрит такого не испытал, но знал, что кровь живого человека устанавливает с вампиром обоюдную связь, и когда надо, можно испытывать эмоции донора. Неожиданно он замер. «Люция, девочка-дракончик», Она странно вела себя вчера вечером. Она ходила по детской площадке, как будто спала на ходу, не видела идущих ей навстречу и несколько раз упала, хорошо не слишком болезненно, потому что натыкалась на странные для нее препятствия на скамейку, на качели, на дерево, на детей. И смотрела иной раз на всех растерянно, словно никого не узнавая. Да, именно об этом за ужином рассказала за столом взрослых Хоста. Ничего не помнит. Так, Берилл, Уже полностью проснувшись, сказал Александрит. «Расскажи мне еще раз, что с Селеной?» «Она в городе. Она не помнит, куда надо идти. Если мы поедем за нею, мы ее найдем и привезем домой». «Здесь она вспомнит». Последняя малыш Берил выговорил, несколько неуверенно. «Подожди-ка», — вдруг озадачился Александрит. «Она одна в городе?» «Почти», — последовал странный ответ. «Она себя чувствует, как одна. Лекс, поедем». — Ну, а Ирма тоже едет. — Я укусила Селену, — заявила волчишка. — Я тоже ее чувствую, как Берил. И малышня требовательно уставилась на растерянного Александрита. Первым сообразил Берил. — Лекс, мы не врем, — сказал младший братишка. — Это Ирма меня разбудила, потому что первая почувствовала, а потом уже я прислушался. После недолгого молчания Александрит решился. — Хорошо, я сейчас оденусь и позову Хосту, а вы ждите. «Нет, мы пойдем к Веткину, чтобы он нам покушать дал в дорогу», деловито сказала Ирма и спрыгнула с кресла. «Мерил, идем!» Александрит с сомнением посмотрел на малышей, которые первыми сообразили, как надо собираться в дорогу, и побежал на второй этаж. Он знал, как в чрезвычайных обстоятельствах среди ночи зовет хост у Селена, поэтому бесшумно подошел к двери в комнату женщины-эльфа и ее дочери и, приоткрыв, одними губами проговорил ее имя. Хоста, до сих пор привыкшая вскакивать от любого шороха, быстро поднялась и, накинув халатик, вышла в коридор. Александрит, немного смущаясь, объяснил ситуацию. «Поезжайте», — серьезно сказала женщина-эльф. «Слишком много совпадений. А я скажу Вильме, куда вы поехали, чтобы она не беспокоилась о детях». Заметив, что Александрит замялся, не решаясь высказать еще одну просьбу, Хоста спокойно, без улыбки покивала. А Нитру тоже предупрежу. Не беспокойтесь». Как только денег скопилось достаточно, Александрит немедленно купил машину. Не самую красивую, но самую удобную для работы, да еще с прицепом. Для поездок с собственноручно сделанным товаром самое то. Сейчас машина стояла без прицепа. Мебель надо было вести в город только через день. Александрит быстро вывел машину, выждал, пока дети не положат в ящики под сиденьями выданный Веткиным паек. Он от неожиданности промолчал, что деньги на еду в городе у него найдутся а потом открыл дверцу кабины. «Залезайте». Дети маленькие и легко поместились вдвоем на пассажирском месте рядом с водителем. Благо, слишком рано разбуженные, они пока не выглядели активными, какими привык их видеть парень-вампир. Так что появилось время подумать. Когда Александр доезжал к мосту через речку, он понял, что у него проблема. «Настоящая». В городе неспокойно. Если раньше он выезжал по привычным маршрутам и в основном в рабочее утро, то сейчас, когда в городе сплошные патрули, его могут остановить в любой момент. И неизвестно, что еще скажут, обнаружив в машине детей. И вообще, он почувствовал, как вспотел, когда понял, проклятый шрам сделал его не только нелюдимым, но и застенчивым в общении с незнакомыми». Он не умеет общаться с людьми и другими существами, пока они не станут ему близки в ежедневном общении, а тем более не знает, как вести себя с представителями власти. Одно говорить о деле с людьми, которые тебя давно знают, другое... С кукурузного поля машина поднялась на дорогу и помчалась к пригороду. Дети сидели пока смирно, и Александрит принялся размышлять, а как же они втроем будут искать Селену? Но мысли сворачивали только на одно — Ладно, они легко и свободно проедут пригород, но в городе? Что будет в городе, когда до активного времени остаются 3-4 часа? И, выдохнув, осел на сиденье, вспомнив о тех, кто может ему помочь. Чистильщики. Он знает, где располагается их штаб. Они его тоже неплохо знают. Раман днюет и ночует в штабе, а значит, он поможет. Хотя бы советом. Александрит прятал от самого себя панику при мысли о том, что ехать на поиски Селены придется в одиночку, и теперь чувствовал такое облегчение, что задался совершенно иным вопросом. «А почему Селена в городе одна? Где остальные?» «И, наконец, что же такого произошло там, куда они уехали, если хозяйка места оказалась в одиночестве и забыв обо всем?» «Ничего, теперь этими вопросами можно озадачить чистильщиков». Они к селении и ее подопечным относятся чуть не любовно и поймут любую тревогу Александрита. Вспомнив это, Александрит сразу после пригородного моста свернул к чистильщикам. И оказался прав. Рамана в штабе не было, но встретил ранних гостей Эван, чистильщик которого тоже хорошо знали в деревне. При виде знакомца Берил и Ирма выскочили из машины и радостно кинулись здороваться с ним. К счастью, он не стал расспрашивать, зачем хозяйка места и остальные ушли в город еще три дня назад. Выслушав взбивчивую речь взволнованного Александрита и не менее взволнованных детей, уже сидящих на его руках, Эван задумался, а потом вздохнул. «Я понял. Вам нужен человек-пропуск по утреннему городу. Хорошо. Попрошу Ванду, нашего мага, передать Раману, что я уехал по надобностям службы. Где ваша машина? Оставьте ее у штаба. Поедем на нашей. На ней маркер чистильщиков. В этом случае нас никто не остановит». И через 10 минут александр сидел в салоне машины вместе с детьми, которые больше, как ни странно, не шалили и не болтали, а внимательно прислушивались к своим ощущениям, чтобы определить, где же находится потерявшаяся хозяйка места. Мика медленно шел по городской улице, прохладной поутру. Ему повезло, что брел он по той стороне улицы, которая освещалась едва-едва встающим солнцем. Лучи, первые, чуть греющие, но чувствительно теплые, ложились на его плечи. Разве что пропадали, когда мальчик шел под деревьями. Мимо проносились машины. Иногда мальчика обгоняли редкие прохожие, а то уже и шли навстречу. Некоторые поглядывали на невероятно спокойного мальчика лет десяти, и только его спокойствие не давало подойти к нему, остановить и напрямую спросить, что же он делает на пустынных городских улицах таким ранним утром. Поэтому он брел, чуть подшаркивая ногами и глядя вперед, но ничего не видя. Он шагал машинально, даже бездумно, и вставшее выше солнца провожало его, все больше согревая. Когда на улицах появились не только взрослые, но и дети, он прошел часть города. Правда, если он собирался идти и дальше в том же темпе, город ему придется пересечь только следующим утром, и то были сомнения, которых не было у него самого. «Мика!» — обрадованно закричали с другой стороны улицы. «Мика, привет!» Машины остановились, пропуская темноволосую девочку, примерно ровесницу Мики. Она промчалась через дорогу и встала перед мальчишкой, сияющая от внезапной встречи. Она даже схватила его, поневоле остановившегося, потому что ему преградили путь за руку, и потрясла. «Мика, как здорово! Ты откуда здесь? Ты со своими приехал в город, да? Ты что молчишь? Меня не узнал? Я Эрика!» Когда мальчишка не отреагировал и на имя, девочка присмотрелась к нему внимательней, увидела пустые глаза, застывшее в покое лицо. «Мика», — повторила она, и как-то безнадежно добавила, «А помнишь, ты подарил мне кулончик? Красненький». Она постояла рядом перед ним, не подозревая, что только это не дает мальчишке идти дальше по неведомому ему самому пути. Но Эрика была девочкой активной. Ко всему прочему, она помнила, что благодаря Микке и его компании она и Мускари оказались свободными от преследований хромовников Ордена Некромагов. Что ее не только освободили, но и взяли с собой. Что той женщине и ее компании было далеко сворачивать к дому Эрики, но они все же довезли ее. И этот Мика первым придумал, как сделать так, чтобы Эрика не выделялась в обычной городской толпе, пока не доберется домой. Он придумал для нее пояс, и хромовническая хламида превратилась в обычное платье, правда, мрачного черного цвета, но все-таки платье. Оставить Мику в этом его странном состоянии на улице она не могла. Он знакомый. И это благодаря ему ее родители чуть не плакали от счастья, когда она ворвалась в квартиру и объявила, что остается дома навсегда. «Пошли», — велела она и взяла его за руку. Вести его за собой было легко, хотя ей приходилось из-за его медлительности усмирять свой поспешный шаг. В глубине души Эрика признавала себе, что ей повезло, будь на месте Микки мальчишка-оборотень из той компании, а она помнила, что там был такой темно-рыженький и симпатичный, но ведь оборотень, она бы не осмелилась даже подумать о том, чтобы привести его к себе домой. Она перевела его через дорогу, обогнула свой дом и заставила войти в подъезд. Здесь стало легче, потому что навстречу, спеша на работу, выходил папа. Он выслушал короткую историю, посмотрел мальчику, который ни на что не реагировал, в глаза. Признав, что тот не болен, а явно под каким-то магическим воздействием, папа взял его на руки и сам отнес в квартиру. «Папа сильный», — порадовалась довольная Эрика. «Ты, говоришь, знаешь, где он живет?» — спросил папа, укладывая Мику на диван. Тот вообще перестал двигаться. — Да, знаю. Он приглашал меня приехать к ним в деревню. — Хорошо. Мама вышла в магазин, так что я сейчас по дороге забегу к магу-целителю, а ты подождешь его. Встретишь и расскажешь сама, в каком виде ты нашла этого Мику. Сумеешь? Эрика не обиделась на него из-за кажущегося недоверия. Уж кто-кто, а она-то видела, как папа спешит. — Сумею, — пообещала она. Она проводила папу до входной двери и вернулась к Мике. Села рядом, на стул. Девочка прекрасно понимала, что папа не разрешил бы оставить Мику, если б мальчишка не был среди тех, кто вернул домой дочь. Родители ведь решили, что до совершеннолетия Эрики им не видеть. По законам храма некромагов Эрика могла навещать родителей лишь после полного посвящения. «Ничего», — решила Эрика, глядя на неподвижного мальчишку. «Сейчас все узнаем, а потом съездим к тебе в деревню». Там, наверное, интересно. Колин шагал узкими пешеходными дорожками, инстинктивно стремясь быть ближе к газонным полоскам с зеленью. Серый зверь был очень благодарен ему за это. Он то и дело нырял в кусты, которые поспешно объедал, обрывая листья длинными пальчиками узких передних лап. А потом зверь пулей выскакивал на дорожку, чтобы метнуться к ногам мальчишки-оборотня, прижаться к ним, перепуганно оглядеться, убедиться, что все тихо, и снова прыгнуть в поразительно сладкую зелень, которой просто ненормально много в этом странном теплом мире, полном солнца. Сначала редкие, потом ближе к позднему утру зачастившие на улице прохожие удивленно оглядывали опрятно одетого мальчишку, который неторопливо шел между ними». Район был рабочий, и детей в это время здесь как-то мало встречали. А уж детей с ручным проционом, только странного, словно выцветшего окраса, не видели вообще. Впрочем, многие здешние жители и проциона живьем впервые увидели. Раньше его только в зоопарке можно было разглядывать или всего лишь в журнале, на картинках. Так что прохожие удивлялись, улыбались, глядя на проциона, жравшего листья и траву так, словно его век не кормили – И веселели, несмотря на то, что шли на работу, и несмотря на то, что новости по мобилизации все еще были малоутешительными. Эрна сидел на скамье, сидел ровно, не прислоняясь к спинке, руки на коленях, ладонями кверху, словно он всерьез занимался медитацией. Бесстрастный взгляд в пространство впереди себя и мимо всех, кто бы к нему не подходил. Скамья находилась в небольшом сквере рядом с военным училищем для оборотней и людей. Сначала все было спокойно, но потом к училищу начали подходить курсанты и преподаватели. Странного темноволосого подростка, сидящего неподвижно, паенькой, как ехидно определили первые наблюдатели, заметили сразу. Курсанты, у которых было свободное время, окликали друг друга и приглашали посмотреть на психоодиночку осмелившегося слишком близко подойти к их воинственной вотчине. Многоголосый крик, взвившийся неподалеку от здания училища, заставил некоторых преподавателей поспешить на место происшествия. Спокойный подросток, полуголый, в страшных шрамах, на теле места живого нет, ни не в форме, бил всех курсантов, которые пытались ударить его или хотя бы замахнуться. Он так стремительно и красиво работал кулаками и ногами, что спустя какое-то время атакующий зов курсантов сменился на восторженные вопли, и вскоре к бойцу перестали лезть, хотя еще раздавались вопли, не сбить ли его с ног, навалившись всем вместе. Больше к нему толпой никто не пытался лезть. Хотели только смотреть и восхищаться бойцовскими навыками и приемами невозмутимого подростка, если находился смельчак, решавший, что он сумеет противостоять юному неизвестному бойцу. Среди преподавателей оказался штатный маг-целитель. Он вместе с другими взрослыми отправил в училище помятых курсантов, а потом подошел к подростку-бойцу, предполагая в нем новичка, который ждал зачисления в училище. Но после изучения магических линий юный боец, сейчас находившийся в странной прострации, видимо, пока не чувствовал агрессии, поразил его. И Макцелитель послал пойманного за шкирку курсанта за директором училища с запиской о чрезвычайном происшествии. Ибо линии подростка-бойца говорили о невероятном. Перед ними сын дракона. Мирта сначала не видел никто. Он стоял в парке среди высоких зарослей миртовых кустов, в честь которых был назван. Здесь ему было уютно, настолько, насколько он сейчас на сплошных инстинктах понимал это. А может, понимал на подсознательном движении души. Правда, лично уют то и дело подвергался атакам тревоги, что он не должен здесь находиться. Поэтому едва только мелкие светлые пятна, которыми солнце постепенно пронизало деревья и кусты, достигли его лица, Мирт медленно вышел на пешеходные дорожки и последовал за странным зовом, который слышал внутри самого себя. Спокойного светловолосого подростка-эльфа с отрешенным лицом, с осанкой высокородного и уверенным движением на улицах просыпающегося города никто не окликал, а дорога ему уступали мгновенно. Так что мир Чагал движимый лишь инстинктивным желанием дойти до места, где его ждут. И его шаг был таким уверенным, что к нему не осмелились подойти даже в рабочем районе». Джарри пришел в себя в узком переулке, среди высотных домов, где жили обычно оборотни и люди. Точнее, не пришел, а сумел открыть глаза и встать. Грязь и вонь громоздящихся здесь контейнеров с мусором заставили его машинально поморщиться и немедленно двинуться в путь, из переулка. На выходе из второго переулка его остановили. Патруль. «Эй, кто такой? Документы?» – потребовал патрульный оборотень. Джаре застыл, потому что не понимал, чего от него требуют, пока он понимал лишь, что перед ним появилась преграда, мешающая продолжать движение. Второй оборотень, глядя на мужчину с безучастным лицом, снова ожидающего чего-то от них самих, но в то же время не глядящего на них, обозлился, привыкший к немедленному повиновению им людям в форме. И схватил подозрительного типа за грудки, тряся и одновременно выговаривая. Эй ты! Кому говорят? Быстро документы, иначе! Джарри, раздраженно говорящая преграда, мешала. Он чувствовал, что должен идти туда, куда зовут его инстинкты, а эти заслоняли путь. И он сделал именно то, что мог сделать боевой маг-сопровождение, владеющий магией на таком уровне, который в нем вряд ли могли подозревать. Он просто поднял руки на высоту плеч и дернул ими в стороны, не дотрагиваясь до патрульного. Патрульные отлетели в стороны, врезавшись затем в стены домов. А Джарри пошел дальше, не слыша криков и ругательств. И еще не знаю, что патрульные вызовут подмогу, чтобы сделать новую попытку остановить опасного, явно сошедшего с ума мага. Последнее они уже поняли. Вина неизвестного пока патрульным магам была в том, что он не подчинялся законам военного времени, объявленного правительством вампиров». Белостенный приподнялся на локтях и огляделся. Темная пелена перед глазами еле-еле развеивалась. Последнее, что он слышал, — это крик мальчишки «Все в библиотеку!» Крик сумасшедшего в той ситуации, если бы в одно мгновение эльф не сообразил, что именно он означает. Этот крик спас его сознание. Нет, в обморок от сильного взрыва он упал, но, очнувшись, все помнил. Впрочем... Ильм сел осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, болезненно ноющую голову. За спиной оказалась стена, и он с благодарностью навалился на нее всем телом. Теперь можно осмотреться. Судя по солнцу, пригревающему голову, он наверху, в обычном мире. Судя по архитектурным деталям ближайших зданий, по орденским отметинам на стенах, он в старом городе. Что произошло? Почему он один? Где все, с кем он был? Перебирая воспоминания, Белостянный понял, что из памяти вырван довольно солидный кусок событий. Он помнил, как они бежали, отхлынувшей на них волны дикой магии. Он помнил, что оглядывался, и как сквозь заросли, встающие в секунды за ними, вырвалась эта серая, волнующаяся стремительными клубами, сила. Она была похожа на грозовую тучу при ураганном ветре. Что дальше? Они добежали куда-то. Был кто-то непонятный, из-за которого вышла то ли ссора, то ли еще какой-то конфликт. И мальчишка успел крикнуть о библиотеке, когда началось самое страшное, чего никто не ожидал. И белостенный, мельком благодарный Конору за подсказку, немедленно выпал в эльфийскую библиотеку из прошлого и очнулся здесь». Вальгард совещался с бригадиром-оборотней на крепостной стене, когда инстинктивно обернулся на слишком грубый разлом пространства где-то высоко в небесах. В следующие секунды он, изумленный и впервые даже несколько испуганный, шагнул со стены и взлетел навстречу странным гостям. Им повезло, что он оказался не единственным драконом на крепостной стене. Время от времени, поглядывая вниз, Вальгард видел, как драконы его клана следуют его неожиданному примеру и взмывают в небо. Он был старше и сильней, поэтому первым обнаружил, что странные гости не летят из пространственного излома, а... Он глазам не поверил. Падают. Два дракона, один большой, другой маленький, беспомощно падали с громадной высоты. Вальгард быстро послал идентифицирующий магический луч. Оба без сознания. Оба падают так нелепо, что раскинутые мощные крылья старшего дракона вот-вот сломаются от беспорядочного полета кувырком. Дракон Вальгард зарычал. Он потерял множество драконов во время войны с магическими машинами, и не только из своего клана. И терять драконов, пусть и не своих, но сейчас в мирное время он не согласен. Их слишком мало и в этом государстве, а теперь их нет и в навсегда пропавшем, обезлюдевшем, соседнем. Драконы не должны умирать в мирное время. Но если еще можно попытаться спасти младшего дракона, то как быть с черным? Не война. Есть возможность спасти обоих, только потому, что не война, и потому, что нет в воздухе шныряющих везде крылатых смертей в металлической оболочке». Дракон Вальгард вновь зарычал, проговаривая древние, как сами драконы, заклинания, и послал впереди себя по направлению к черному дракону мощнейший вал силы. Падающий дракон, попав в поток, подвергся медленному принудительному оборотничеству, и вскоре в слоях воздуха уже падал мужчина-дракон. Затем в поток силы ввалился младший. Мужчину поймал когтями Вальгард. Прежде чем спускаться, он проследил, как мальчишку дракона бережно поймал его средний сын. Драконья стая, медленно кружась, чтобы не навредить своим бессознательным гостям, снижалась к крепости на привычные площадки. Там, зависая над поверхностью, двое оставили своих гостей, И снова отлетели на время. Крепостная обслуга из оборотней выждала, пока каждый из двух драконов не замедлит свое движение, оставляя на площадке мужчину, а потом и подростка. Каждого из оставленных быстро унесли с площадок, давая драконам возможность уже полностью приземлиться и обернуться. Когда Вальгард, сопровождаемый сыновьями, почти пробежал каменные лестницы гостевым покоем, где, как он знал, оборотня оставят нежданных, негаданных гостей, он проигнорировал свое внешнее беспокойство, хотя всегда старался выглядеть бесстрастным. Сейчас не до формы. Небольшой каменный зал встретил тишиной и присутствием одного из драконов-целителей. Он, кажется, наблюдал с крепостной стены за падением и спасением, и поэтому сразу поспешил за оборотнями. «Что с ними?» — бросил Вальгард, широко шагая к кушеткам с лежащими, над которыми склонился целитель. Их выбросило из пространства взрывом магического артефакта. Медлительно сказал дракон-целитель. «Это пока все, что я могу сказать. Предположить могу следующее. Оба в магической ловушке, вызваны этим взрывом. Вальгард, ваша очередь. Вы лучше меня управляете с эльфийскими артефактами. Возможно, вы быстрее меня обнаружите, что именно их сковало». Он отошел от кушетки с черным драконом, уступая место главе клана. Вальгард присел на краю и осмотрел Колора. Обветренные губы старого дракона медленно разошлись в кривой ухмылке, когда он осторожно вытянул из намертво сжатого кулака черного дракона подвеску с грязным камнем, внутри которого еле заметно прокатывали сумеречно-зеленые всполохи. Мертвые уходили с площадок храма. Некромагическая сила, удерживавшая их тела в нормальном, почти бальзамированном состоянии, позволяла им неуклонно и на собственных ногах двигаться в нужном направлении от импровизированного некрополя к старинному кладбищу к своим три месяца назад покинутым могилам. Поспешно вызванный Перт, бывший хозяин храма некромагов, нынешний глава остатков ордена, ютившийся вместе с орденцами в главном универсальном храме старого города, с негодованием смотрел на странное действо, отчетливо видимое в лучах вставшего солнца. Его помощник, вампир Марганит, смотрел оторопело. «Может, были назначены сроки?» — растерянно спрашивал он. «Может, у заклинания было временное значение, и теперь наш храм, наконец, будет свободен?» Толпа храмовников многих орденов волновалась, разглядывая мертвых, уходящих к местам своего упокоения. Ближе чем на 10 шагов к храму не подойти. Пока суд додела, Перд услышал, что послали за стариком Дроком, одним из руководителей ордена Белой Стены, чтобы тот попробовал определить, можно ли взломать непроходимую защиту храма, который постепенно пустеет. И некогда могущественный некромаг поверил, что скоро он снова вступит под своды своего бывшего пристанища. Внезапная тишина, затем зашелестевшая шепотом и шорохом одежд, заставила эльфа-некромага обернуться. Толпа храмовников оглядывалась, а затем расступалась перед кем-то. Когда неизвестный медленно вышел из толпы и побрел далее к террасам некромагического храма, не обращая ни на кого внимания, шепоток изумления в толпе заставил Перта внимательней приглядеться к высокому эльфу, потрясающе ярко украшенному синяками и кровоподтеками. Как будто он недавно либо довольно свирепо дрался, либо упал как минимум с края, пересчитав не только всеми ребрами, но и другими открытыми местами тела все кочки и древесные корни на пути своего падения. Он шел хоть и медленно, но целеустремленно, не сводя прищуренных глаз храма некромагов и на ходу закалывая взъерошенные длинные белые волосы в торе, палочками для закрепления мужской прически. Не сразу Перт понял, что смотрит, как храмовники почтительно расступаются перед одним из лучших магов Ордена Белостенных перед Ильмом. Тот был в необычно темной одежде, но, что поразительнее всего, в грязной и рванной одежде». А ведь белостенные всегда отличались безупречной частотой как своих одежд, так и помыслов. Странно. Перт было хотел обратиться к Ильму с вопросом, сумеет ли он без присутствия дрока снять непонятную, ранее никем не виденную защиту вокруг храма. Но потрепанный, словно попал в бурю, Ильм, не останавливаясь, словно никого не замечая, прошел мимо. Толпа храмовников затаила дыхание, когда он приблизился к границе, не позволявшей остальным пройти на территорию, которая постепенно пустела. Почему-то все внезапно решили, что Ильм пройдет преграду, даже не замечая ее. Кажется, поблизости был один из орденцев-целителей, который жалеючи коснулся ладонью белостенного между лопатками. Тот опять-таки ничего не заметил или просто не среагировал на прикосновение но ближайшие храмовники видели – Как Ильм расправил с сутулиные до сих пор плечи, велостянно застыл за шаг до преграды и положил на нее ладонь. Тогда хромовники предположили, что он пытается рассмотреть ее структуру и ингредиенты, из которых она состоит, но Ильм вдруг легко встал боком и словно протиснулся в узкий проем не до конца открытой двери. В уважительном молчании толпы за спиной он неторопливо шагнул через низкий цоколь на террасу, кольцующую храм, а затем прошел в зал первого этажа, где некоторое время стоял, кажется, наблюдая за уходящими мертвыми. Этаж открыт обозрение из-за громадных оконных проемов, и вместе с Ильмом за уходом мертвых со всех трех площадок храма следили маги орденов. Зал был обширный, и спустя время стало видно, что в помещении, почти пустом, остаются неподвижными несколько мертвецов. Когда невольные наблюдатели сравнили свои подсчеты, уточнили, что мертвецов 12, И они стоят плотным кругом. Когда последний мертвец, кроме двенадцати, покинул первый этаж, Ильн тяжело зашагал к ним. Толпа храмовников затаила дыхание. Правда, пока он шел, Перц снова опробовал защиту вокруг храма, но пробиться сквозь нее не сумел. Он еще раздраженно оглянулся, проверить, не появился ли друг, потому что Ильм вел себя достаточно странно. Но внезапно качнувшаяся к защите толпа заставила и его снова обернуться, чтобы высмотреть, что всех заинтересовало. Удивленный Перт, вникнув в то, что соединяло мертвецов в кругу, вдруг понял, что перед ним сильнейшая некромагическая защита — Да он сам бы такую сделал, предполагая, что нуждается в защите. Но кто же тогда внутри круга? Постояв немного за мертвецами, Ильм не спеша опустился на корточки, будто тоже пытаясь разглядеть, почему они стоят таким образом. Невольные зрители снова затаили дыхание. Белостенно снова встал, обошел круг, снова замер. Он, кажется, что-то говорит, неуверенно сказали рядом. Пер чуть вжался в невидимую преграду, стараясь прочитать сказанное по шевелящимся губам белостенного. Но тот был слишком далеко. Вскоре Эльм отошел от круга чуть в сторону. Вся его поза выражала терпеливое ожидание, так что зрители снова с интересом воззрились на последних мертвых в зале первого этажа. Случилось, в сущности, ожидаемое. Двенадцать трупов зашевелились и потянулись к выходу из зала, строго обходя тот самый круг, по краям которого стояли только что. «Там кто-то лежит», — прошептал Марганит. Когда последний мертвец из двенадцати переступил порог храма, Элим снова подошел к кругу. Опять знакомый жест — ладонь на невидимую защиту. Теперь перт даже со своего привычного расстояния различил, что внутри некромагического круга лежит живой человек. Белостенный постоял-постоял немного, а потом снова вернулся боком в узкую, видимую только ему щель, и оказался внутри круга. Он нагнулся и сразу поднял человека, взявшись за его подмышки, на подламывающиеся ноги. Человек оказался небольшого роста и довольно хлипким на вид, и он все никак не мог нормально встать на ноги, то и дело заваливаясь в сторону, а то и повисая на руке Ильма, который рядом с ним казался великаном. Но вот неизвестный застыл на месте, словно прислушиваясь к самому себе, а потом осторожно сделал шаг от Ильма. Нога дрогнула, и вся толпа невольных наблюдателей легонько колыхнулась, переживая за неизвестного. Держась за локоть Белостенного, человек медленно зашаркал за ним, с каждым шагом шагая все уверенней. И перт непроизвольно открыл рот, узнав неизвестного. Ильм помог мальчишке перешагнуть порог зала на террасу храма, обняв его за пояс, и повел дальше, к защите. И защита легко пропустила обоих. Перт не выдержал и снова ткнул ладонью в защиту. Ее не было. Не веря своим глазам, некромаг сам шагнул вперед. Ничто не противостояло ему. Ильм прошел мимо, таща мальчишку за собой, словно и не замечая ни зрителей, ни руководителя некромагов. Остановился лишь тогда, когда навстречу ему из толпы вышел изумленный друг. Старик, за которым поспешно послали, просто поразился, увидев Ильма растрепанным и смертельно усталым. — Надеюсь, мне объяснят, что происходит. Потребовал дрог в воздух, но глядя в глаза своего молодого подчиненного. «В машине!» Вместо Ильма внезапно отозвался мальчишка. Ильм чувствовал себя в огромном долгу перед Конором. Едва он взялся поднять мальчишку, память начала возвращаться. И чем дальше, тем ясней становилось прошлое последних нескольких часов. Мальчишка ничего не говорил, но Белостенный прекрасно сознавал, о чем тот беспокоится в первую очередь поэтому его не возмутила фраза Конора о машине. Иногда хотелось подхватить мальчишку на руки, чтобы двигаться быстрее, но Конор будто понимал это желание и не хотел, чтобы его жалели. Шел он все сильнее, почти не опираясь на подставленный локоть белостенного. И мимо дрока прошел с высоко поднятой головой человека, которому некогда останавливаться из-за пустяков. И это была не гордыня, это было беспокойство за своих. Ильм на ходу вспоминал детали происшествия в подземном городе и сам прибавлял шагу. Дрог, кажется сообразивший, что подчиненный не зря чуть не бежит вперед, не обращая внимания на него, молча поспешил за всеми. И Ильм был благодарен ему за то, что старик не стал орать на них при всех храмовниках. Хотя от дрока такого и не дождешься. Он не любил распекать подчиненных при посторонних, но мало ли. Толпа расступалась. И лишь пара вопросов от любопытных прозвучало на всем пути спешащих двоих, странно выглядевших. Никто не удивился лишь одному, что перт вместе с помощником упорно шли следом за ними. Как и обозленный молчанием Ильма друг. Так что вопросы остались без ответа. На краю старого города мальчишка свалился на сиденье потрепанной машины рядом с местом водителя. Но заставил себя встать, когда Ильм виновато потупился перед Дроком. Задыхаясь от недавней ходьбы, Конор сказал к великому облегчению Ильма на древнеэльфийском, которого не знал Марганит. Дрог, я очень надеюсь, что вы поможете нам. Пер тоже пусть едет, но вампир должен остаться в старом городе». «Мальчишка, что ты себе позволяешь?» вскипел обычно невозмутимый друг. «Ильм, скажи им!» уже умоляюще обратился к младшему белостенному Конор. Старик открыл рот, сам задыхаясь от негодования. Человек обратился на «ты» к эльфу, мальчишка — ко взрослому, но младший белостенный обратился к Марганиту. «Марганит, вам придется остаться, потому что перц срочно нам нужен. Вы же идите в храм, который освободили для вас, и начинайте готовить его для возвращения вашего ордена. Я даю слово чести, что нам и правда некогда. Вопрос чести». Дрог, который только что в начале короткого монолога хотел его перебить, тут же вошел в салон машины и уселся. Перт, ошеломленный косвенно прозвучавшей просьбой Ильма, сел рядом. Успокоенный Ильм сел за руль машины. Когда мальчишка перестал дышать с хрипами, машина вывернулась с территории старого города и остановилась в первом же переулке обычного города. Младший Белостенный помог Конору выбраться из кабины и довел его до салона машины, где и усадил. «Кто?» — спросил Конор, глядя на Ильма, усевшегося напротив него. — Скажет. — Я. Это дело касается эльфов. Ильм утомленно улыбнулся, силой провел ладонями по лицу и выпалил с торжеством, глядя на Дрока. — Мы нашли хрунный смарагд. Сейчас он у драконов. Вальгард будет чистить его от воздействия дикой магии подземного города. — Что вы нашли? — прошептал Дрог. — И кто это «мы»? «Группа колора из деревни и я», — твердо сказал Ильм. А перт сжал кулаки, стараясь спрятать эмоции, но у него все равно вырвалось. «Поэтому вы не хотели взять с собой марганита?» «Да». Весь будто обмякнув, будто выдохнувшись от преподнесенной начальства новости, устало сказал Ильм. «Поэтому. Он предан своему храму, предан ордену некромагов и тебе, перт но он вампир» и возвращаемое возвышение и величие эльфов ему вряд ли будет по вкусу». «Рунный смарагд!» — снова прошептал друг, глядя в ничто. «Легенды говорили, что он потерян для города утренней зари навсегда, а он все это время был в подземном городе». «Почему? Почему ты, Ильм, ничего не сказал мне?» Трисмегист сказал, что найти его может только такая разнородная компания, как наша». Бесцеремонно перебил его мальчишка. «Эльфы не должны превышать в числе двоих в группе, которая должна заниматься поисками камня». «Но почему?» «Камень сбежит», — серьезно ответил Конор, а Ильм подтвердил его странный ответ кивком. «Но сейчас бежит время, а мне нужны высшие чины из старого города, чтобы спасти всех тех, кто искал камень и пострадал из-за него». «Когда мы добрались до рунного смарагда», — объяснил Ильм, — Произошла ситуация, из-за которой мне пришлось спешно создавать защиту, и всех из поисковой группы выбросила из подземного города, а потом разбросала в разные стороны, уже в городе утренней зари. Они под моей защитой, в которой их всех дезориентируют. «Но почему ты создал именно такую?» — удивился Перт. «Ситуация требовала быстрого решения. Мы столкнулись с тем, чего никто не ожидал. Но об этом потом. Сейчас надо искать всех разбросанных. Ближайшим от нас я чувствую Эрна, сына дракона Колора. Конор, кого ты чувствуешь из тех, с кем связан кровью?» «Почти всех», — отозвался мальчишка и закрыл глаза. «Не для того, как понял Ильм, чтобы острее прочувствовать связь со своими, а от того, что устал». «Они подождут». «Но надо побыстрее начинать. Самые уязвимые сейчас Эрна и Джари. Дрог, вы поможете?» «Илим прав. Это вопрос эльфийской чести», — признался все еще ошеломленный старший Белостенный. «За себя отвечу, да». «Перт, вы?» «Я с вами», — заявил Некромак. «У меня остались вопросы по тому, каким образом этот мальчик очутился в моем храме». Ильм заметил, что губы Конора скривились, но мальчишка промолчал. Своего он добился, теперь готов на все, чтобы побыстрее разыскать членов поисковой группы. Младший Белостенный снова сел за руль, посадив рядом с собой Конора. В поездке по направленной магии, уж свою-то Ильм всегда мог узнать, Керна он время от времени косился на Конора. Мальчишка занимался своими делами. Он для начала ушел в эльфийскую библиотеку Трисмегиста, а потом принялся за самолечение. Он не был тяжело ранен, как и белостенный. В основном царапины и ушибы. И взрослый эльф из-под тяжка наблюдал, как Конор использует знания по исцелению, стараясь не трогать силы сидящего рядом живого существа, оберяя их с улицы. К концу поездки мальчишка сел прямо и успокоенно. Проехав еще некоторое время в молчании, Ильм протянул Конору зеркальце и тряпку. Мальчишка также молча принялся вытирать лицо от пятен черной сажи. «Где-то здесь». Обранил Ильм, поглядывая вокруг. Конор приник к окну. «А что это?» «Военное училище. Если ты боялся за Эрна, то теперь не страшно. В этом училище есть и маги преподавателей из старого города. С ними, друг, договорится быстро». «Ты найдешь его?» «А почему ты не хочешь искать?» «Эрна не связан со мной кровью». «Найду. По собственной магии». На территорию училища охрана из вампиров не хотела их пропускать, пока из машины не вышли Дрог и перт. Ильм хмыкнул. Охрана не пускала его, хотя как белостенного его узнали даже без белых одеяний. Но рядом стоял мальчишка, который слишком высокомерно смотрел, будучи всего лишь человеком. Узнав же Дрога, охрана немедленно вызвала руководство училища. Дрог отказался входить в здание училища, когда его пригласил вышедший директор. Сказал сразу, со слов подсказавшего Ильма. «Нам нужен мальчик, которого вы нашли вблизи училища. Где он?» «Боюсь, он никого к себе не подпускает». Развел руками директор, высокий, светловолосый эльф в полувоенной форме. «Мальчик этот крайне агрессивный. Хотя, если бы мы знали заранее, он сбежал из храма старого города?» Нет. «Просто нам очень важно найти этого мальчика. Его зовут Эрна», — добавил Ильм. «И он старший сын дракона Колора из пригорода». На лице директора промелькнуло странное гамма чувств. От облегчения до понимания. Эльф коротко кивнул. «Идите за мной. Мальчик Эрна появился здесь очень странно и неожиданно. Сначала мы были поражены его умением владеть навыками единоборства. Но если он сын дракона, это все меняет». «Он успел с кем-то подраться!» По-мальчишески вспыхнувшая усмешка Конора, которого директор уже определил как мага-человека, явно не понравилась взрослому. Но присмотревшись, он, кажется, отказался от замечаний, видя, что промолчали старшие эльфы. И повел странную компанию вокруг училища, на ходу рассказывая, каким образом руководство училища узнало о странном мальчике. Конор ускорил шаг, первым заметив скамейку, на которой сидели двое. Эрна сидел привычно, медитируя. Рядом с ним сидел незнакомый эльф, который, нахмурившись, видимо, пытался разгадать структуру защиты вокруг мальчишки. «Наверное, макучилище?» Уловив краем глаза, что к скамье идут, он встал и почтительно стал дожидаться, пока целенаправленные идущие окажутся поблизости. «Здравствуйте!» — сказал он всем идущим. «Доброго утра!» — рассеянно откликнулся друг — которого словно магнитом притягивала Керна, тоже осмотреть его защиту. Все поняли его нетерпение и не стали вмешиваться, хотя, — заметил Ильм, — Конор явно хотел поторопить старика с уничтожением защиты. Пер тоже с жадным интересом присмотрелся к Эрна, но что-то его ошарашило, и он насупился, не сводя глаз с безмолвного мальчишки. «Так-так», — озадаченно сказал друг. «Ильм, объясните мне, какие силы вы вложили в эту защиту?» «Боюсь, здесь намешано довольно много всего», — смущенно сказал младший Белостенный, в то же время с невольной гордостью. «Здесь и мои силы, и силы Конора, а также его отца Джари, Ну и, наверное, вы видели, он перешел на древний эльфийский, частички силы рунного смарагда. Ситуация требовала использовать любые виды сил, какие могли оказаться под рукой». «Или вы сейчас уберете защиту?» с затаенной угрозой начал конор или это сделаю я сам сколько ему еще томится из за ваших ученых споров мальчик конор мы еще и не начинали споров вздохнул друг ильм пожалуйста приступайте к высвобождению эрна младший белостенный подошел к мальчишке безучастно смотревшему сквозь него и быстро начал расплетать собственную защиту Ничуть не удивился, когда рядом появился Конор, который присел рядом с Эрна и тоже принялся расплетать защиту с другой стороны. Защита, хоть и была сплетена в горячие мгновения цейтнота, но отличалась довольно сложным рисунком, который мог распутать лишь мастер, создавший ее. Однако за Конора Ильм был спокоен. Мальчишка видел все до последней нити и не мог причинить товарищу вреда. Ильм первым отошел от Эрна, все еще сидящего на скамье. Мальчишка все еще смотрел в пустоту. Белостенный склонился посмотреть в глаза и довольно усмехнулся, когда эти глаза постепенно наполнились жизнью и вниманием. Эрна глубоко вздохнул и оглянулся. «Ну, привет!» Тоже усмехаясь, сказал Конор и протянул руку, в которую Эрно тут же вцепился, и радостно пожимая ее и принимая помощь, чтобы встать со скамьи. «А где все?» «Ищем. С тебя начали. Ты ближе». «А отец?» Спросил старший сын дракона, настороженно поглядывая на эльфов, возбужденно обсуждающих все подряд, и защиту, и быстрый выход мальчишки из прострации. «Мы отправили его с Хельме к Вальгарду». Конор обернулся к Ильму. «Теперь я лучше чувствую своих. Ближе всех Мирт. Поехали». Старшие эльфы не стали препятствовать желанию мальчишек, которые коротко перекидывались информацией о том, что знают, побыстрее воссоединиться со своими. В кабине машины теперь остался только Ильм. В салон же сели все остальные. Причем Дрог и перт не сводили глаз с Эрна. И не потому, как понял поглядывающий назад Ильм, что он заинтересовал их как сын дракона. Младший Белостенный тихонько фыркнул про себя, когда сообразил. Мастера Урденцы изучают странные магические линии вокруг Эрна. Их поразило то, что они сумели считать. Совсем недавно мальчик не был магом. Коннор сидел спокойно. Судя по всему, он тоже понял, почему знатные орденцы с таким интересом изучают Эрна. А тот сидел, склонив голову, чуть усталый и явно чем-то озадаченный. Наконец мальчишка поднял голову и, никому лично не обращаясь, спросил слегка ежись. «Мне сказали, что я уже несколько часов был на той скамейке. Но почему я себя чувствую так, будто присел на нее после тренировки?» «Защита была против магического воздействия рунного смарагда» спокойно объяснил Конор, покосившись на изумленные глаза эльфов. «Но даже будучи защищен, ты мог действовать, как обычное существо, если ему угрожает опасность. Тебя хотели взять на слабого ученики училища, где ты очутился, после того, как смарагд взорвался, а ты отбивался. Руки-ноги болят?» «Побаливают», — согласился Эрна. «Сейчас займусь ими». И мальчишка откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, выполняя известные приемы релаксации. «Секунду», — медленно сказал Дрог. «Ты сказал, Конор, что Смарагд взорвался?» «Да», — безразлично сказал мальчишка. «Он набрал слишком много дикой магии, а после взрыва началась первая очистка камня». Хромовники переглянулись, а Ильм из кабины через окошечко объяснил. «Нанесенная магия сделала из Смарагда камень с несколькими материализованными слоями магических наростов. Они и взрывались». «Боги, побыстрее бы увидеть этот камень!» — внезапно высказался Перт, мечтательно глядя в пространство. Старик-дрог промолчал, но видно было и его нетерпение. Далее ехали, каждый размышляя о своем. Думали, смертам будет легко, найдут его и сразу снимут защиту. «Увы!» Мальчишка-эльф наткнулся на патрульных оборотней под командованием вампиров и дрался с ними, когда они не только пожелали узнать, куда направляется грязный и потрепанный эльф, но и решили скрутить его. Машина с начальством, пусть и не своим, но из самого старого города, подоспела вовремя. Избив оборотней до неподвижности, Мирт вбивал в асфальт окровавленного вампира. Не поверившие своим глазам старшие эльфы поспешно взглянули на дело, используя магическое зрение. В отличие от Эрна, мальчишка-эльф деловитый и инстинктивно использовал против агрессоров не только кулаки и крепкие ботинки, но и сильную магию. Дрога перт со вздохом переглянулись. Пряча улыбку, Ильм без труда прочитал их мысли. Мальчишка — чистокровный эльф, дерется замечательно, мог бы стать белостенным. У него и раньше перт опознал неплохие способности к некромантии и получил отказ. Такой талантливый мальчик и не хочет в старый город. В драку вмешались Эрна и Конор. Они попросту выдрали из рук Мирта, кричащего от боли вампира, и мальчишка-эльф, успокоенный отсутствием агрессии, тут же встряхнулся и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Младший Белостенный пристроился рядом и на ходу принялся снимать с него свою защиту. Машина медленно следовала за ними, ведомая Эрна. Селена сидела на детской площадке при высотном доме. Когда-то сваленное бурей дерево служило игровым местом для детишек и неплохой скамью для их родителей. Служила, правда, давно. А теперь здесь был заброшенный уголок площадки. Женщина нашла погруженная временем и дождями в землю, заросшая со всех сторон травами дерева чисто инстинктивно, и теперь сидела, словно в ожидании, скрытая кустами и высокой травой. Сидела выпрямившись, спокойно глядя в ничто. Одной рукой она обнимала тощего подростка со всклокоченными длинными волосами и словно настороженно торчащими ушами, который прижимался к ней, диковато поглядывая вокруг странными миндалевидными глазищами странного же, невероятно синего цвета. То есть, в отличие от женщины, подросток эльф не был под наспех устроенный для всех защиты Ильма. Плечи подростка были укрыты курткой селены, а исцарапанные и грязные голые ноги торчали из штанов, из-за своей лохматости и старости, больше похожих на шорты. Подросток же выглядел дикарем, давно не видевшим людей или любых других существ, но готовым в любую минуту к драке с кем угодно. Пусть эта драка и будет неравноценной, потому что подросток эльф был готов драться, не используя единоборческие приемы. Он собирался убивать чистой некромагической силой всех, кто только приблизится к ним двоим с враждебным настроем.